«Не знаю только, могу ли я позволить тебе это», — с лукавой улыбкой ответил он. «Должен заметить вам, юная леди, в прошлый раз вы очень разволновали нашего больного». «О, это не я его разволновала», — засмеялась она. «Правда же, не я. Это все тетя Полли виновата». Доктор вздрогнул. «Твоя тетя?» — внимательно глядя на девочку, переспросил он. Полианна от радости несколько раз подпрыгнула на сиденье. «Ну да, вы знаете, это просто как в сказках. Сейчас я все расскажу вам», — неожиданно приняла решение Полианна. «Вообще-то мистер Пендлтон просил меня не рассказывать», — продолжала она. «Но он ведь имел в виду не вас, а ее». «Ее? Ну да, тетя Полли.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 — О, нет, я не знал, — тихо ответил он, и на лице его воцарилось умиротворенное выражение. — Да, это он, — что из силы затараторила Полианна, ибо они уже приближались к дому, и это просто потрясающе. Сначала мистер Пендлтон сказал, что хочет, чтобы я стала жить у него. Но я сказала, что не могу же я бросить тетю Полли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 Я мечтал о руке и сердце твоей тети Полли. Что ты имела в виду? Но я хотела сказать, что вы с тетей Полли когда-то любили друг друга. И я рада, что вы до сих пор не разлюбили ее. Любили друг друга? Я и твоя тетя Полли? Заметив явное недоумение мистера Джона Пендлтона, Полианна с грустью посмотрела на него. — Но мне же Нэнси сказала, мистер Пендлтон. Она сказала, что вы, тетей Полли любили друг друга. Мистер Пендлтон фыркнул. — Боюсь, Полианна, мне придется сказать тебе, что Нэнси твоя ничего не знает. — Значит, вы не любили друг друга? — горестно всплеснула руками Полианна. «Никогда в жизни!» — решительно подтвердил мистер Пендлтон. «Тогда у нас не выйдет, как в сказках», — с еще большим драматизмом произнесла девочка. Мистер Пендлтон отвернулся и принялся с мрачным видом изучать оконную раму. «А так все хорошо получалось!» — Полиана чуть не плакала от отчаяния и я была бы так рада переехать к вам с тетей Полли. — А теперь ты не согласишься ко мне переехать? — спросил Джон Пендлтон, упорно продолжая разглядывать оконную раму. — Теперь нет. Я ведь тетя Поллина. Джон Пендлтон резко повернул к ней голову. — Только не забывай, прежде чем стать тетей Поллиной,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 «Но ведь, мистер Пендлтон, я... Но ведь у меня же есть еще тетя Полли...» «Тетя Полли!» — с негодованием воскликнул Джон Пендлтон. «А обо мне ты подумала? Как тебе кажется, смогу я без тебя хоть чему-нибудь радоваться? Я только-только немного начал ощущать радость жизни. Это ты меня научила».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 «Мистер Пендлтон, что я разрешу вам истратить на меня деньги, которые вы накопили для язычников!» — решительно воскликнула она. Мистер Пендлтон покраснел. Он хотел было возразить ей, но прежде чем ему удалось вставить хоть слово, Полианна вновь затараторила. «Да я вообще не понимаю, мистер Пендлтон, почему вы не можете радоваться без меня?»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 «Она?» — вне себя от возмущения вскричал мистер Пендлтон. «Готов поспорить на что угодно. Мисс Полли вообще не способна ничему радоваться. О да, я знаю, она выполняет свой долг. О, у этой женщины просто уйма чувства долга. Знаю, знаю. Раньше мне приходилось частенько с ней сталкиваться».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 и Полианна не могла взять в толк, отчего он вдруг так развеселился.